Глава 5. Лорен Калег. Надев ярко-жёлтую футболку с длинными рукавами и старые бежевые брюки, Лорен застелила кровать младшей сестры светло-голубой простынёй и взбила её подушку с портретом Шрека и принцессы Фионы. Потом потянула за пухлый мадиалом с изображением Шрека, Фионы и ослика. Оно лежало в ногах её собственной кровати, в нескольких футах от кровати сестры. Папа и дядя Берн привезли всё это из их настоящего дома неделю назад. Длинные каштановые волосы закрыли лицо Лорен, и выпрямляясь, она нахмурилась. Лорен пребывала в том чувствительном и неловком возрасте, когда ребёнок уже перестаёт быть ребёнком, но ещё не превратился в подростка, когда гормоны бушуют, движения угловаты, а внезапные перемены настроения само собой разумеющиеся. «Ей не нравился Крикли Холл. Он ей совсем не нравился. Она очутилась вдали от своих друзей. В понедельник ей придется пойти в новую школу, где она будет выглядеть просто как дурочка, городская девчонка среди неотесанных деревенских увольней. Это было нечестно. Это было слишком жестоко». Потом Лорен вспомнила о главной причине их временного переезда. «Дело было не только в работе папы». Он ведь и до этого часто проводил целые недели вне дома, уезжая по делам компании. Нет, им пришлось переехать для того, чтобы увезти мамулю из их родного дома. Глаза Лорен наполнились слезами, когда она вспомнила о Камироне, каким он был чудесным братишкой, но он исчез, и мамуля до сих пор не может с этим справиться. Но это ведь была не её вина. Мамочка просто очень устала и задремала на скамье в парке. кем бегал рядышком с ней, пока кто-то злой и гадкий не увёл малыша. Лорен попыталась вообразить, что за отвратительная личность могла украсть маленького мальчика и так долго держать его у себя. Но почему вор не привёл Кэма назад или не отпустил его, чтобы полиция или какой-нибудь добрый человек привели малыша домой, его семье? Кто может быть таким ужасным? Лорен тыльной стороной ладони Вытерла мокрые глаза. Папа сказал, что они должны быть сильными ради мамочки, и она, Лорен, старалась изо всех сил. Она редко плакала по Кэму, хотя и ужасно скучала по нему, но сейчас она вроде бы вправе немножко всплакнуть, ведь они очутились в незнакомом месте, и Лорен сильно захотелось домой. Лорен наклонилась вперёд, чтобы поправить одеяло, и в этом мгновении заметила край им глаза. какое-то движение. Лоран не слышала шагов, но она определённо видела какую-то тень. Кто-то маленького роста прошмыгнул мимо двери в их спальню. Должно быть, это Келли. Тень была как раз такого роста. "Келли?" окликнула Лоран. "Это ты там?" Ответа не последовало. Лоран подошла к открытой двери и оглядела балюстраду, тянущуюся вдоль двух сторон большого холла. Никого. И ничего. Кроме Лорен не была уверена, что она действительно это слышала, но звук повторился, звук, похожий на негромкое хныканье. Лорен вышла из комнаты и посмотрела направо, туда, откуда, как ей показалось, донёсся звук. Прислушалась, затаив дыхание. И вот, снова тихое рыдание. И опять, и опять плакал маленький ребёнок. Келли снова позвала Лорен. Что случилось? В чём дело? Ей был слышен негромкий шум разговора внизу, в кухне, но источник звука находился не там. Лорен прошла немного по галерее и остановилась, снова услышав плач из большого стенового шкафа. Келли ещё раз позвала Лорен, на этот раз с лёгким раздражением. Почему сестра не откликается? Она подошла поближе к шкафу. Может быть, Келли решила поиграть в прятки, залезла в шкаф, а потом испугалась темноты, но тогда почему она не выходит? Заперлась, что ли? Нет, не могла она запереться. Вот он, ключ торчит в дверце снаружи. Опять кто-то едва слышно всхлипнул. Да, определённо это в шкафу. Лорен протянула руку к ключу. Её пальцы уже коснулись металла, и внезапно девочка испугалась. Хныкавший и рыдавший голос вовсе не был похож на голос Келли. Да и не была Келли плаксой, она такая весёлая малышка. Тихое хныканье прозвучало опять, но на этот раз не в шкафу, а гораздо дальше, за ним, где-то совсем далеко. Лоран решительно ухватилась за ключ, повернула его и дёрнула на себя дверцу. Та широко распахнулась, и внутри Лорен даже содрогнулась. Внутри была только темнота. Темнота настолько густая, что её можно было потрогать.